Мне хватило минуты, чтобы долететь до алого фрегата. Я сделал круг над мачтами, высматривая капитана, и увидел его там, где ожидал, на мостике рядом со штурвалом. Человек с коротко остриженными каштановыми волосами стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Он был в белой рубашке и парчевом жилете, но без камзола. Готовился облачиться в сверкающую по керасу, кирасу, которую держал на готове слуга-негр. На перилах лежал ребристый шлем с плюмажем. Капитан показался мне великаном, но, спустившись ниже, я понял, что ошибся. Причин было две. Очень прямая осанка, при какой человек кажется выше ростом, и слуга. Он оказался не негром, а негритенком. На самом деле хозяин русалки оказался невысок. Еще я увидел, что он довольно молод и чрезвычайно, прямо-таки редкостно хорош собой. Я не оригинален. Люблю красивых людей. На свете их, таких по-настоящему красивых, совсем немного. Но они существуют, и на них держится весь мир, хотя сами они о том, конечно, и не подозревают. Иначе они не были бы такими красивыми. Вы ведь поняли, что под настоящей красотой я имею в виду вовсе неправильность черт. Самые красивые представители человеческого рода часто бывают внешне нехороши собой. Взять хоть бедняжку Летицию. Но капитан русалки и на вид был писанный красавец. Невыносимо захотелось подсмотреть ему в душу, пока испанские ядра не искромсали и не убили этот прекрасный обращик человечества. Любопытство подвигло меня на рискованный поступок. Я сложил крылья, упал вниз и сел к капитану на плечо. Он не дернулся, как поступил бы всякий другой, а лишь повернул голову и с удивлением воззрился на меня своими яркими глазами необычного цвета. Откуда ты взялся, парень? На островах такие не водятся. Наверное, залетел с испанца, сказал он по-английски и весело крикнул: "Эй, ребята, у нас перебежчик". Почуял, что победа за нами. Рулевой с помощником попробовали выдавить улыбку, но у них не вышло. Оба были смертельно бледны. Линейный корабль надвигался на нас, похожий на снежную гору. Капитан погладил меня по спине и засмеялся, блеснув зубами. Это добрый знак. — Поворот на полрумба! Мистер Пимпль, заплетайте! Неужто ему ни капельки не страшно? Или он до такой степени владеет своими чувствами? Сейчас мы эту загадку разгадаем. Я перевернулся хвостом вперед, сполз по рубашке, вонзив когти в грудь красавца, а клювом как можно деликатней ударил его в висок. Только бы он меня не сбросил, только бы дал замкнуть магическую дугу Нидзи. Кровь у капитана была горячая, сильно пульсирующая. Сердце билось часто, ровно. Непередаваемое ощущение, возникающее от мгновенного слияния двух душ, обожгло меня в сто раз горячее, чем глоток самого крепкого рома. Капитан не отшвырнул меня, не вскрикнул, а только рассмеялся и придержал, чтобы я не сполз ниже. — Так ты не перебежчик? Ты прилетел взять меня на абордаж? Сейчас срублю тебе башку с плеч. Но я уже знал, что ничего дурного он мне не сделает. Руперт Грей не может причинить зла тому, кто меньше и слабее его. Я теперь все про него знал. Я прочел книгу его жизни с первой до последней строчки. Ах, что это была за книга! В жизни не читал ничего более необычного и увлекательного.